Глава пятая. Проигравший. В ту ночь Жангир уснул у соседей. Утром его растолкали, и он понуро побрел расчищать колхозную скотную базу. Ни с кем не разговаривал, только хмурился и отскребал навоз. Иногда ударял лопатой о землю. Закончив работу, пошел в дом к председателю. Сквозь деревянные колья увидел мужчин, торопливо разделывающих мясо во дворе. Рванул калитку. Заметив вчерашнего соперника по игре, толстозадый Аблай, сын председателя, схватил окровавленный нож. Крикнул «Зачем пришел?» Председатель, худощавый старик, забежал в дом. «Я за своим», — глухо сказал Жангир. «Твоего тут ничего нет», — недобро прищурился Аблай. А окружавшие его джигиты загоготали. Джигиты, парни, молодцы, в переводе с казахского. Жангир шагнул к Абылаю, тот выставил нож. Жангир вцепился ему в запястье, выкрутил нож, бросил в снег, схватил за шиворот. Хоть половину отдай. Джигиты переглянулись, Жангир был на голову выше любого из них. Он размахнулся и ударил кулаком в лицо Аблая. Тот закрылся руками. Вокруг закричали. Кто-то все же осмелился прыгнуть Жангиру на спину, и тогда остальные накинулись на него. Жангир вывернулся, двинул самого резвого так, что тот отлетел и ударился о стену дома. Когда выскочил с ружьем председатель, Аблай сидел на снегу, вытирая разбитые в кровь губы. Жангир стоял, раздувая ноздри. «Пристрелю, скотина!» — крикнул старик. «Все замерли!» — Жангир прорычал. «Только попадитесь мне на дороге! Убью!» Пока вернулся домой, стемнело. Дёрнул дверь, не заметив, что она заперта снаружи на колышек. Вытащил палку, вошел внутрь. Огляделся, ударил кулаком о косяк. Никуда не денется. У нее никого нет. Походит и придет, говорил он приятелям в доме Сергазе, занюхивал водку рукавом пропахшим навозом. Никто раньше не видел этого молчуна таким говорливым. Моего деда все знали, все. У него лошади табунами паслись. Он такой здоровый был, что съедал барана в один присест. А я кто? Да никто. За красным скотом смотрю. Не дай бог пропажа посадят, а сегодня последнее потерял. Когда явились люди в форме, Жангир только мычал. Его повязали и увезли в темноту на телеге. В ту ночь снилась ему Ахбалжан в золотистом платье. В косах у нее звенели серебряные украшения, шелпе, и она смеялась, улетая вдаль а он бежал за ней и не мог догнать.